Но и это письмо дошло до меня Бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть ли не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма. Тронуло оно меня, взволновало ужасно. Но то написать ей в ответ, что сделать. Я долго думал над этим и придумал только одно. Прости меня, Боже, поеду-ка и я через горы на лошадях. На крымских горах тоже висел туман. Но была весна. Мне было 28 лет. На ля-лю в грязной корчме на перевале я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившийся по ветру мимо окошечка корчмы. Я вынул письмо, перечитал его, и у меня забилось сердце. Ах, мило, чудесно. Но что сделать? Что сделать? В корчме не сиделся. Я вышел на воздух. Туман разовел, таял. В мглистой тишине светлел, теплел. В небесах в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное, но росло, ширилось. И внезапно засияло лазурью Надо написать непременно. Но что? Куда? Над горной пустыней, окружавшей меня сиял легкий лазурный купол. Мы еще долго курились зубчатой над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не снялся следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности. Далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогории. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягк. И опьянённый этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море. Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар, под обрывом. Бесконечная изрытая равнина сгустившихся облаков, целая страна белых рыхлых холмов развернулась перед моими глазами вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежей и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною это равнина. Необозримым слоем повисшее над морем и вся сила моей души, и вся печаль и радость, печаль о той другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости, все ушло туда, где на самом горизонте за южным краем облачного слоя длинной яркой ленты синел Море. Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжета, что впереди новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый имщик татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под поднесмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе. Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, Вырезывающихся на сине пустого неба. А тройка под заливающийся звон и то подкатилось и катилась, все ниже и ниже все глубже и глубже в лесистой живописной пропасти, все дальше и дальше от перевала врастающего и уплывающего в небо Здесь в этих молчаливых горных долинах стояла прозрачная тишина первых весенних дней. Красота бледно ясной лазури, чёрных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах первых фиалок, диких тюльпанов, Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух. Как бывает, он чист и свеж только ранней весной. И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дума счастья. Я в конце марта будучи уже в деревне на севере я неожиданно получил почтой через Москву телеграмму из Женевы исполняя волю покойной Сообщаю вам что она скончалась 17 всего марта Эль Маммун